Обломки По белому пляжу, море усыпало его с молотыми кораллами и обломками костей, гуляют дети. Наверное, в океане купались. Все мокрые и поблескивают. Осторожнее надо. Кто знает, какая живность обитает в лагуне. Но дети беспечны, в отличие от самого же снежного человека. Он ни за что в воду не полезет, даже ночью, когда солнце не терзает. «Уточнение ночью особенно». Он наблюдает за ними с завистью, или, может, это ностальгия? Вряд ли. В детстве он никогда не купался в море и голышом по пляжу не бегал. Дети исследуют побережье, иногда наклоняются, подбирают какой-то мусор, совещаются, что-то оставляют, что-то выкидывают, найденные сокровища отправляются в рваный мешок. Рано или поздно, можно не сомневаться, Они отыщут снежного человека. Он сидит в почти истлевшей простыне, обхватив колени, и грызет манго, прячась в тени деревьев от палящего солнца. Для этих детей, толстокожих, невосприимчивых к ультрафиолету, он всегда будет ночным существом-человеком сумерек. А вот и они. «Снежный человек, о, снежный человек!» – напевают они. Слишком близко они к нему никогда не подходят – В знак уважения, как ему хотелось бы думать, или от него просто воняет? От него действительно воняет, он в курсе, он пахнет дрянью. Он пахнет, как морж, маслом, солью и рыбой. Разумеется, он не нюхал моржей, зато картинки видел. Дети открывают свой мешок и хором спрашивают, «О, снежный человек, что мы нашли?» Они вытаскивают из мешка вещи и раскладывают перед ним, будто на продажу. Диск от автомобильного колеса, клавиша пианино, пригоршни зеленых бутылочных стекол, отшлифованных водой, пластиковый контейнер от Неги Плюс, пустой, ведерко из-под куриного филе куры тоже пустое, компьютерная мышка, точнее ее покорежные обломки с длинным хвостом. Ему хочется плакать. Что им сказать? Никак не объяснить, что такое эти странные предметы, чем они были. Но дети-то знают, что он скажет, он всегда говорит одно и то же. Это вещи из прежних времен. Голос его добр и отстранен. Нечто среднее между педагогом, прорицателем и добрым дядюшкой. Вот такой примерно должен быть тон. А они не сделают нам больно. Иногда дети находят банки с машинным маслом, едкие растворители или пластиковые бутылки с хлоркой. Ловушки из прошлого. Снежный человек – признанный эксперт по несчастным случаям. Жгучие жидкости, тошнотворный дым, ядовитая пыль. Боль непонятной природы. «Нет, эти нет», – говорит он, – «эти безопасны». Дети тут же теряют интерес к своим находкам. Мешок бесполезно болтается, но дети не уходят, стоят и смотрят. Прочесывание пляжа – только предлог. В действительности они больше хотят посмотреть на снежного человека, потому что он совсем на них не похож. Иногда они просят его снять темные очки, а потом надеть обратно. Проверяют, два у него глаза или три. «Снежный человек, о, снежный человек!» Поют они, но не ему, скорее, друг другу. Для них его имя – всего лишь сочетание звуков. Они не знают, что такое снежный человек. Они никогда не видели снега. Одно из правил Коростеля – нельзя выбрать имя, которому не найдешь физический эквивалент. Пускай скелет, пускай чучело. Никаких единорогов, грифонов – Мантикоры и Василисков, но правила больше не действуют, и снежный человек с наслаждением, пусть горьким, взял себе это сомнительное имя. Ужасный снежный человек, етия, существующий и несуществующий, мерцает на границе снежной бури, обезьяноподобный человек или человекоподобная обезьяна, скрытный, неуловимый, известный лишь по слухам и перевернутым следам, Говорили, что горные племена охотились на снежных людей и при малейшей возможности убивали. Говорили, что племена эти варили убитых снежных людей, жарили их и закатывали пиры. Снежный человек подозревает, что легкий налет каннибализма придавал этому действу особую прелесть. Сейчас он сократил свое имя, стал просто снежным человеком, оставив ужасного себе в качестве тайной власеницы. Дети мнутся, потом садятся на землю полукругом все вместе, мальчики и девочки. Младшие еще не доели завтрак, по подбородкам стекает зеленый сок. Жутко подумать, насколько неряшливые становятся люди, когда нет зеркал. Впрочем, дети все равно кажутся ему изумительно красивыми. Все голые, все идеальные, все разноцветные. Шоколадные, розовые, цветы чая, кофе, сливок, масла, меда и с одинаковыми зелеными глазами. Эстетика Карастеля Они выжидательно смотрят на снежного человека, наверное, думают, что он с ними заговорит, но сегодня он не в настроении. В крайнем случае, даст им посмотреть темные очки, блестящие сломанные часы или бейсболку. Бейсболка им нравится. Правда, они совершенно не понимают, зачем она. Съемные волосы, которые и не волосы вовсе – а подходящие байки он пока не придумал. Дети еще некоторое время сидят молча, смотрят, размышляют, затем старший начинает. — О, снежный человек, пожалуйста, скажи нам, что замок растет у тебя на лице. Остальные подхватывают. — Пожалуйста, скажи нам, пожалуйста, скажи нам. Не пихаются не хихикают, это серьезный вопрос. — Перья, — отвечает он. Они задают этот вопрос минимум раз в неделю, и он все время дает один и тот же ответ. «Сколько прошло времени? Два месяца, три?» Он сбился со счета, а у них уже про него мифология, догадки. «Снежный человек когда-то был птицей, но забыл, как летать, и почти все его перья выпали. Ему холодно, ему нужна вторая кожа, и приходится все время греться». «Нет, ему холодно, потому что он ест рыбу, а рыба холодная». «Нет, он носит вторую кожу, потому что у него больше нету этой штуки, которая у всех мужчин есть, и он не хочет, чтобы мы видели, и поэтому он не ходит купаться. У него морщины, потому что раньше он жил под водой, и вода сморщила ему кожу. Снежный человек такой грустный, потому что остальные такие же улетели за море, и теперь он тут совсем один». Я тоже хочу перья, говорит самый младший. Напрасная надежда. У мужчин из племени детей карастеля бороды не растут. Сам карастель считал, что борода иррациональна. Его раздражало бритьё, поэтому он решил вообще отказаться от растительности на лице. Разумеется, снежного человека это не коснулось, ему слишком поздно меняться. Теперь они все начинают разом. «Снежный человек, о, снежный человек! А можно, чтобы у нас тоже были перья, пожалуйста?» «Нет», — отвечает он. «Почему нет? Ну почему?» — спрашивают двое самых младших. Э, «Минутку. Я спрошу Коростеля. Он поднимает часы к небу, крутит на запястье, потом прикладывает к уху, будто слушает. Они завороженно следят за каждым его движением. «Нет», — говорит он наконец, Карастель говорит, что вам перья не положено. а теперь валите нахер». «Нахер, нахер?» Они смотрят друг на друга, потом на него. «Он сделал ошибку». «Сказал новое слово и даже не может объяснить им, что оно означает. Половые органы их не оскорбляют». «Что такое нахер?» «Уходите!» — он отмахивается простыней, Они бросаются в рассыпную и убегают по пляжу. Они еще не знают, стоит ли его бояться и насколько сильно. Никто не слыхал, чтобы он обидел ребенка, но сущность его до конца непонятна. Кто знает, что он выкинет?